Глава шестая. Когда я забежал в свою комнату, в воздухе царила атмосфера полного умиротворения. Мой отряд занимался своими повседневными делами. По крайней мере, мне так показалось, ибо раньше я особо не наблюдал за их деятельностью в свободное время. Лиса сидела под кроватью и внимательно изучала новости через мобильник. Кошка шуршала вытащенным из урны пакетом. Дуэт с читал братьев Карамазовых. «Птица спала на столе, а волчица...» «Так, а где волчица?» Судя по журчанию воды, рогалик принимала в ванну. Прям истинная аристократка среди духов. «Значит так, все вы...» «В коридор, шагом марш!» Холодно приказал я. «Что-то случилось?» Взволнованно спросил Рудольф. «Без обсуждений. Это приказ». Схватив сонную птицу, я выставил ее в тамбур. Все остальные лишь переглянулись и послушно вышли в коридор. — Я буду жаловаться! — не возмутилась злого, пытаясь раскрыть огромные глаза. — На то, что уже несколько дней санкционированно живешь у студента, дуй в коридор вместе с остальными. Мне нужно разобраться с рогаликом. — Ладно, ладно. Чего так грубо? У -ху -ху. Недовольно отозвалась сова и подсокала коготками в сторону выхода. Лиса и кошка с непониманием смотрели на меня, но я лишь закрыл все двери и ворвался в ванную комнату. А вот и главная звезда нашей театральной постановки. Что испуганно пискнула волчица, прикрывая свое идеальное тело пеной для ванны? «Какого черта тут происходит? Я вообще-то без одежды!» Сейчас это не имеет никакого значения. Я придвинул табурет и сел напротив Лины. Пришло время раскрыть карты, дорогуша. Больше нет смысла в этой огромной лжи. Очередной твой трюк, испуганно возмущенная моська богини, тут же превратилась в злорадно насмешливую. «Поверь, со мной такое не прокатит. Неужели?» Тогда каким же это образом свергли ваш пантеон пару тысяч лет назад, Хм? Кто начал молевать клоунов в греческих и римских мифах? Или вам стало стыдно за то, что вы обманывали и эксплуатировали людской род сотнями, нет, тысячами лет, узурпаторша Илгунья во всех смыслах этого слова? «Хо-хо-хо», словно ведьма расхохоталась волчица. И ты серьезно подумал, что вот эта жалкая догадка сделает мою ложь бессмысленной для тебя? Нет, это глупо. Тебе нечем крыть, милый. Ты все равно ничего не знаешь. Был уговор, что до тебя самого дойдет хотя бы часть правды. А я лишь помогу расставить все точки над «и». Про догадки я даже не упоминала. Демидов, лапушка. Богиня медленно приблизилась ко мне и в ее глазах вспыхнуло ярко-синее пламя. «В общем, твой ход бесполезен. Я все равно ничего не расскажу. Ты остался без козырных карт. Посему сделай одолжение и дай мамочке закончить водные процедуры». «Откуда знаешь про карты? Ведь я же еще ничего не показывал. Во-первых, тебе нечего показывать. А во-вторых...» у тебя просто выбора нет милый мальчик это великая я сделала тебе одолжение что согласилась на сотрудничество могла бы отвергнуть твои условия и умереть в огне афнира раз ты сам выдвинул предложение, то значит как и все остальные нуждаешься в моей силе нет я тут же зажал ее рот ладонью я устал смотреть на этот цирк. Сейчас говоришь не ты, а твои идиотские страхи. Не хочешь привязываться? Не привязывайся. Это твое личное дело. И по поводу силы тоже серьезно ошибаешься. Мне плевать, кто ты такая. Древняя богиня или слизень, которого хотели сожрать. Неважно. Меня зацепила твоя история жизни, твоя привязанность к человеку и чувства, на которые способны немногие. Я хотел спасти умирающую блеклую звезду, которая была готова погаснуть. К черту, Великий Рим, к черту твои знакомства, к черту твою силу. Я просто устал от лжи. И если ты продолжишь, я сию минуту отвяжу тебя. Расторгнем контракт, и ты свободна. Гуляй на все четыре стороны со своими древними секретами, которые, если говорить на чистоту... «Никому, кроме меня, и не нужны!» Я убрал руку, видя, как лицо Лины стало максимально испуганным и пустым. «Либо мы с тобой признаемся во всем друг другу, либо дверь вон там!» Карта вздохнула волчица. «Что? Какая еще карта?» — с непониманием спросил я. «Козырная, не иначе!» Лина строго посмотрела на меня. «Доволен?» «О, погоди, погоди!» Я отодвинулся назад. «Неужели тебе действительно так важно остаться со мной?» «Мне важно стабилизироваться», — сухо ответила волчица. «И твоя энергия — просто нечто. Я, как ЭПТ, не могу такое игнорировать. Внутри тебя как будто спрятан мощнейший реактор, который вырабатывает чистейшую...» и самую нереальную энергию из всех. Думаешь, почему все с такой легкостью заключают с тобой контракт? Поверь, это далеко не за красивые глаза. Возможно, все эти духи и испытывают по отношению к тебе определенную симпатию, но на самом деле их манит лишь твоя огромная непомерная душа. И раз уж мы с тобой заговорили о правде, то давай признаем, «Ты не такой, как все. Мои игры с тобой — это ответная реакция, то, как я вижу тебя, отражение. Вот в этом и заключается основная суть моей театральной постановки. Ты лжешь мне, а я лгу тебе, причем максимально не задумываясь, без актерского отыгрыша». Для меня твои жалкие потуги казаться обычным человеком смотрятся точно так же, как для тебя, мои идиотские кривляния в роли стервы. Наконец-то стало понятно, с облегчением выдохнув, произнес я. Сперва думал, что у тебя крыша едет. А у тебя не едет первый курс, и ты уже с армией духов, как у магистра пятого ранга. Только вот во всей этой истории Мне не совсем понятно другое. Почему никто не обращает внимания на данный инцидент? Все ходят, как ни в чем не бывало. Просто не видят это огромное бревно в собственных глазах. Да тут, по ходу дела, у всех конкретно так поехала крыша. Волчица развела руками. И ты мне что-то говоришь про вранье? А при чем тут все остальные? Лично мне на них плевать». О, да, конечно, господин Демидов, вы же умнее всех, усмехнулась Лина. Не знаю, кто ты или что ты такое, но поверь мне на слово, я старше, я мудрее, и куда проницательнее тебя. Поэтому говорю как есть. Ты врешь мне, я вру тебе. То есть ты предлагаешь мне торг почти. Только вот мне не важно, кто ты такой. А вот тебя моя информация может очень сильно подкосить. Уже слишком поздно. Я с самого начала знал, что все именно так и было. Мне просто стало интересно, каким образом наступила эра культа человека. Да и вообще, возвращаясь к нашему разговору, выходит, что ты не совсем в выгодном положении. Я без тебя спокойно буду жить дальше». «Забуду тебя, как страшный сон, а вот ты...» «Ты показала мне свою слабость, на которую я буду давить». «Как жестоко!» — возмутилась волчица. «Ну ладно, я сама виновата». «Да, признаю, мне не хочется от тебя уходить. Я сделаю все, чтобы остаться здесь как можно дольше». «Это все только из-за моей энергии», — решил уточнить я. «Нет», — богиня прижала колени к груди и, тяжко вздохнув, обняла их, «все дело в моем наставнике, Всебог, Громовержец, отец Всего Сущего и, как его еще называли, Покоритель Звезд. Ты очень сильно напоминаешь мне его, твои повадки, движения, тембр голоса и, о, эти огромные ладони». Громовержец был мне как отец. Ну, поначалу. А потом я повзрослела, и постепенно мои чувства к нему начали сильно меняться. Очень сильно. Я и сама тогда не ожидала такой жуткой метаморфозы. Разве ЭПТ могут испытывать чувство привязанности друг к другу? Не знаю. Возможно... В моей голове тогда не было понятия любви или близости. Моей основной функцией было вести людей на сражение, сопровождать их во время боевых походов, а громовержец наставлял меня. Он долгое время был моим учителем, моим мастером, и было безумно мучительно находиться рядом с ним, когда в голове творился такой жуткий хаос». «Но когда я встретил Ромула и Рэма...» «Погоди!» — я поднял руку вверх. «Ромул и Рэм?» «Они родились в 771 году до нашей эры, а тебе две с половиной тысячи лет. Что-то не сходится. Честно говоря, я уже и сама толком не вспомню год, когда появилась на свет. Это все неверное толкование». Две с половиной тысячи лет, как меня признали великой защитницей Рима. Да и то, так говорят легенды, а не твердые факты. Прошло настолько много времени, что я и сама уже порой путаюсь в датах. С грустью вздохнув, ответила волчица. Когда я встретила Ромула и Рема, то была, ну, примерно как Устинья сейчас. Выходит, тебе на самом деле... «Три тысячи лет?» — охнул я. «Вот кто реально может потягаться с Лайла Б. «Неприлично спрашивать у женщины ее точный возраст», — недовольно фыркнула волчица. «И к тому же, если она сама этот возраст не знает или не помнит...» «Так, с точными датами проехали. Мне интересно другое». «Выходит, ты и есть та самая волчица, которая вскормила Ромула и Рема. «Бред! О, как меня всегда раздражала эта идиотская статуя капиталистской волчицы, которая вскармливает двух младенцев!» «Прям жесть!» — поежилась богиня. «Какая-то чумазая доходяга притащила к моему храму двух дитяток. Ну как? Им было лет шесть на тот момент». Выло так, что меня это просто стало дико раздражать. Я обратилась огромным волком и вышла, чтобы прогнать занозу. Она умоляла позаботиться о ребетенках, мол, наследники царской династии Альба Лонге. Я сперва хотела отказаться, но громовержец напомнил, что люди – существа хрупкие. Посмотрела я тогда на деток, и сердце у меня заныло. В общем, взяла их к себе. Громовержец очень мной гордился тогда. Конечно, ведь нянчиться с двумя карапузами пришлось мне, пока он был за несколько сотен миль и даже ни разу не пришел проведать меня. Ты заключила с этими ребятами контракт? Позже, с Ромулом. У Рема не было способностей заклинателя. Лина сделала большой мыльный пузырь а затем лопнула его острым ноготком. В общем, парнишек я воспитала как могла. Обучила военному ремеслу, научила выживать, охотиться. А поскольку поговорить я раньше была мастак, еще и подтянула ребятишек по всем доступным на тот момент наукам. В общем, и глазом не успела моргнуть, как ребятишки вымахали в двух здоровенных лосей. «Что?» Тоже превратились. Ох, это такое устойчивое выражение. Вымахал, как лось. То есть, ну, большой и сильный. Ах, вот как. Что же, продолжай. В общем, близнецы еще и красноречие мое переняли. Могли заболтать кого угодно. Позвали к себе небольшую группу беглых рабов. Те, конечно, тоже так же прислуживали близнецам, как и своим бывшим господам но уже за вознаграждение. Интересно. Однако одной охотой и собирательством сыт не будешь. Рэм организовал торговлю с Альболонги, которые находились неподалеку. И тогда молва о двух близнецах и волчице разнеслась по всей округе. Вокруг нас стала постепенно формироваться своя община. Ну, как сказать «община»? В Лонги не очень жаловали преступников, поэтому зачастую нарушителей закона не казнили, а изгоняли. Куда идти преступникам? Конечно же, в общину Ромула и Рема. А еще в тех землях кучковались очень много беглых рабов. Этих тоже никто особо не жаловал, ибо тот, кто единожды предал господина, обязательно предаст вновь. А тут такая прекрасная община вырисовалась, куда брали вообще всех. Главное, присягнуть на верность двум братьям, а все остальное не играло особой роли. Насобирав приличную армию, Ромул и Рем вернули власть над Альболонгами одному старику, который в итоге оказался их дедом. «Как же его звали?» «Ах да, Нумитор, точно». А как все утряслось, армию распускать никто не стал. В итоге братья решили организовать свое поселение. То есть Рим в честь Рэма, да? Не совсем. Честно говоря, тогда люди разочаровали и причинили боль моему сердцу в первый раз. Политики из ребят были, откровенно говоря, никакие. В итоге отношения братьев сошли на нет. И в один момент Ромул убил Рема, тяжко вздохнув произнесла Лина: «Я не смогла простить брата убийства и сразу же отреклась от тех краев». Ромул умолял, стоял на коленях, приносил мне дары в надежде, что я вернусь. Но в те времена контракты могли быть спокойно разорваны духами, поэтому я ушла в покое громовержца. И что потом? Люди не вечные. Ромул построил вечный город и спустя какое-то время скончался. Шума было много. Я приходила через пару сотен лет, чтобы отбить город от нападения местных племен. Но так, после того, как битва закончилась, я отправилась в путешествие к берегам Нила, а окончательно вернулась, когда Октавиан Август основал Римскую империю. Собственно, Громовержец приказал проследить, как именно выполняются условия договора. Кстати, и именно Громовержец настоял на том, чтобы римляне построили Колизей, великое место жатвы, где боги пожирали души погибших людей. Никогда не забуду этого кошмара. Для простых зрителей все выглядело, как обычная бойня. Все требовали крови и зрелищ. Людям так нравилось смотреть за агонией пленников, преступников и рабов, что они не особо замечали всей подоплеки происходящего. Да им особо и не хотелось о чем-либо знать. Страшные монстры эффектно уничтожают гладиаторов на арене. Зачем задумываться, верно? Насилие всегда было одним из главных развлечений у людей. И честно, с тех пор мало что изменилось. Те же магические дуэли превратились в популярное шоу, хмыкнул я. Вот и я о чем. Мои коллеги по цеху эксплуатировали желания людей, заряжали различные артефакты от духовных колебаний, поглощали заряженные души и вели, мягко говоря, крайне ужасный образ жизни. Вздохнула волчица. «Кстати, а Колизей же построили в 73 году, так?» «Нет, не так. Его построили раньше, примерно на сто лет. Как раз-таки именно из-за ужасов, которые творились на арене Колизея, началось первое восстание волшебников. Первое? То есть было и второе?» «На самом деле их было всего три». Третье, как ты понимаешь, заключительное, когда наш пантеон пал, а духи превратились в домашнюю прислугу. Сколько крови тогда пролилось, сколько бед нам принесла эта эгоистичная эпоха. Выходит, волшебники свергли богов? Тогда их называли верховными жрецами, хранителями волшебных таинств и учениками». Я же говорила, что обучала того же самого Ромула магическим знаком, классическим конструктам, без кучи различных поправок и ограничений. Это современный язык символов прошел строгую цензуру. Раньше рисовали огромные круги с конструктами, сложные заклинания, чтобы четко сформировать функцию. А сейчас... тфу, Вместо кругов... Простейшие куцы конструкты. Старыми пентаграммами никто не пользуется. Мозгов не хватит, чтобы все это выучить. Я вообще считаю, что современные маги, как бы это помягче сказать, кастрированные. «Это еще почему?» — возмутился я. «А сам-то как думаешь?» — усмехнулась волчица и взяла дорогой лосьон для тела, который нам позавчера принесла Алиса. У тебя же возник вопрос, как заклинатели свергли богов. Видимо, у них была соответствующая сила. И я еще молчу, что на стороне людей воевало приличное количество ЭПТ. Заряженные артефакты тоже сыграли немаловажную роль в этой войне. И скажу больше, были артефакты, которые могли взаимодействовать с Зорницей напрямую. Вот с этого момента подробнее я придвинулся ближе. А чего подробнее? Их все равно уничтожили духи, поскольку не хотели конкуренции. Если бы тот материал существовал и по сей день, думаешь, мы бы до сих пор оставались актуальными? Нет. Люди бы загнали нас в Сабспатиум, где мы тупо сожрали бы друг друга. Вот и все. Ты уверена, что таких артефактов больше нет? Может быть, у тебя есть хоть какая-то информация, где нечто подобное в теории могло бы остаться? Нет, говорю же, ЭПТ уничтожили все. А как он назывался? Ну, материал, из которого изготавливались артефакты. Сангуиниум, или, как его называл громовержец, первородный камень. По легенде, именно из него состоит часть мирового центра, то есть земного ядра. Но в истории он также известен как философский камень. Идиоты-алхимики приписывали ему невероятные свойства, которые были даны богами. Хотя на самом деле, все это влияние зарницы Без заряженных частиц сангуиниум превратится в обычный красный булыжник. Пожав плечами, ответила волчица. «Спорить не буду. Возможно, в каких-нибудь тайных подземельях еще осталась малость. Но я об этом не знаю. Все известные мне штольни опустели еще до первого восстания волшебников, а громовержец ликвидировал все найденные артефакты. Тогда вопрос стоял больше не о конкуренции, а о нашей безопасности». И как выяснилось, все бог оказался прав. Погоди, так если люди одержали победу, то кто уничтожил оставшееся оружие? Те, кто выжили после войны, все артефакты были признаны священными реликвиями, трогать которые имели право только высшие жрецы. Ну, так называли лучших учеников среди людей. Учеников ЭПТ. «Богов, мой милый хозяин! Боги куда сильнее обычных ХПТ, но суть одна и та же. Типа, как сравнивать тигра и домашнего кота? Так меня еще не оскорбляли. Сравнивать нас с животными. Да ты прямо как Брунге!» — усмехнулась волчица. «Сейчас не про Брунге. Высшие жрецы восстали против богов». Выходит, против своих учителей, так? Верно. Но если это боги научили жрецов всему, выходит, боги знали чуточку больше, и на их стороне было преимущество, верно? Не совсем так. Заклинание, которое вы используете, это что-то вроде языка ЭВМ? Верно, щелкнув пальцами, ответила богиня. Программы, состоящие из кучи различных кодов. Ну, если говорить простыми словами. И боги оказались настолько недальновидными, что слили людям нечто вроде основы. Будем называть это ядро магического программирования. А из него можно было перелопачивать конструкты и формулы, как тебе захочется. Именно. Мы были искренни в своих заблуждениях. Думали, что людишки никогда не поймут нашего тайного языка. Никогда не недооценивай человека. Я поднял вверх указательный палец. Это в первую очередь машина для выживания, биоробот, который будет биться до последнего. Да, в этом мы с людьми похожи. И те и те орудия убийства. Но мало того, что жрецы расшифровали наши коды так они еще и смогли внести правки. Пантеон не был готов к такому сопротивлению, а когда пали римские боги, восстания начались по всему земному шару. ЭПТ свергались на протяжении двух сотен лет. Все эти жуткие рисунки, которые чудом сохранились до наших дней в различных пирамидах, стоянках и мертвых городах, Последние реальные свидетельства событий тех времен. Но люди пока не особо в это верят. Скорее приписывают все к религиозным рычагам управления массами. В общем, как и всегда. А почему вы скрываете правду от людей? Не только от людей. Устинья и Рудольф, впрочем, как и все остальные современные ЭПТ, не знают о тех событиях. Им уже рассказывали родители о том, что мы всегда были в безобидном симбиозе с людьми. И зачем это? Не понимаю мотивации. «Баланс», — строго ответила волчица. «Хрупкий баланс во взаимоотношениях между людьми и духами. Древняя война показала нам, что человек может сделать все, что захочет. Он здесь хозяин и властелин». Но далеко не все духи поддерживают подобный жизненный уклад. Есть те, кто искренне верит, что он сможет подчинить себе людей, поставить их на колени. Но подобных амбициозных личностей сдерживает факт того, что такое сотрудничество, как сейчас, было всегда. А значит, есть то, чего стоит остерегаться. Но по сути это правда. Нас могут загнать обратно в сабспатиум. Тебе бы хотелось попасть в сжатое подпространство и ждать, когда тебя сожрут. Лично мне, как и большинству древних, нет. Где-то еще есть древние? Ну да, мало. По пальцам одной руки пересчитать можно. Но их точного местоположения я не знаю. Они предпочитают уединенный стиль жизни пожав плечами ответила волчица. Так, а по поводу твоего громовержца это вообще кто? Ну, типа главный бог, но от него всегда шла иная энергия. Кто он и откуда пришел на самом деле никто не знал. Вообще по одной из легенд громовержец приплыл в этот мир на большой лодке вместе с Сопериос матерью всех духов и, обосновавшись в этом мире, громовержец и сапериус наплодили детишек, других духов. «Ты была влюблена в женатого мужчину!» «Как не стыдно!» — усмехнулся я. «Я была молодой дурой!» — возмутилась Лина. «И к тому же он заботился обо мне и всему научил. Девочки часто влюбляются в своих учителей. Даже если он бог богов...» Без разницы, недовольно фыркнул волчица. В общем, никто не знал, откуда именно пришли громовержец и Сапериус. А как они погибли? Ну, Сапериус исчезла во вспышке, где-то на территории Африки. А громовержец распался на несколько духов, оставил потомство и исчез. Впрочем, как и любой нормальный ЭПТ. Вот, видишь? Значит, громовержец тоже простой дух. Никакой он не простой. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Ах, я лишь обреченно закатил глаза. Будь по-твоему. Кстати, а как ты отнеслась к падению пантеона? С облегчением. Я устала от вечной возни с солдатней в их никчемных войнах. Мне всегда хотелось создавать и созидать, а не уничтожать. Но громовержец увидел во мне воина. Собственно, поэтому я и стала повелительницей боевых чар. Интересно, но ты знаешь, зато теперь я спокоен. Чего вдруг? Ну, мои опасения, что вы готовитесь к тотальному захвату человечества, оказались ложными. Захвату? Чтобы опять гибли миллионы? Нет, спасибо. Хватило древней войны. Тем более, я же рассказала только про Римскую империю, а ожесточенные сражения шли в Египте, на территории современной Российской империи, на Африканском континенте и на обеих Америках. Всюду бушевали огонь и смерть. Я считаю чудом то, что тогда не наступило светопреставления согласен было бы немного обидно вздохнул я и чем ты занималась после древней войны убегала от идиотов алхимиков которые мечтали о вечной жизни ох сколько дерьмиище я повидала за все это время пока не встретила мадлен но я относилась к этому как к наказанию за преступление против человечества отмаливала грехи своего наставника и всех старших коллег по цеху, которые не пережили падение пантеона, ответила Лина, но затем хитро сузила глаза. Я рассказала тебе страшную правду. Теперь твоя очередь, Демидов. По поводу чего ты хочешь узнать? Но тут банально. Что ты такое? Бывший оперуполномоченный сотрудник надзорной организации под названием «Бастион». «Наша задача — следить и отлавливать потенциально опасных прогрессоров, или, как их еще называют в некоторых источниках, попаданцев». «Ого!» — в глазах Лины читалось восхищение и полнейшее непонимание. «Так значит, мы не одни в космосе?» «Конечно же, нет. Что за глупость?» Даже по теории вероятности невозможно, чтобы Земля была такая одна. Вокруг слишком много галактик. Выходит, ты был чем-то вроде полицейского? Условно. А зачем прилетел сюда? Случайно. Будем так говорить. Незапланированный отпуск. Теперь хоть все встало на свои места, с облегчением выдохнула волчица и положила голову на бортик ванны. Как ты думаешь, сама судьба связала двух личностей, которые скрывают ото всех свою страшную тайну? Возможно, но честно, я не очень верю в судьбу. Мне работа не позволяет, а еще я не верю в случайность. Так если нет судьбы и случайности, то что тогда правит этим миром? Мы сами и правим. Просто идем и правим. Раз нет судьбы и случайности, значит, на сцену выходит вероятность. Но сути это не меняет. К чему другая терминология? Мне так удобнее. Я так привык. Ох, ладно, — закатив глаза, ответила волчица, но затем тут же радостно улыбнулась. Но на самом деле... «Для меня большая честь встретиться с представителем другого мира. Я же сразу поняла, что ты не такой, как все. Просто для меня это было так дико. Сама же говоришь, баланс. Не хочу, чтобы люди начали тыкать в меня различными приборами и изучать, как чужеродный организм. К тому же в дверь ванной комнаты настойчиво постучали». «Я же просил посидеть в коридоре». Открыв дверь, я увидел Рудольф в человеческом обличии. «Извини, хозяин, но там снаружи молодой человек, и он очень сильно хочет с тобой поговорить», — ответила Лиса. «Кто?» «Не знаю. Он не представился». «Эх...» — я обернулся к Рогалику. «Мы еще потом обязательно вернемся к этому разговору. Все непременно». Обрадованно ответила волчица и, судя по волнам, начала дергать своим хвостом прямо под водой. Пройдя в тамбур, я открыл дверь и выглянул в коридор. «Вот это ничего себе! Какими судьбами?» Неожиданный гость вызвал у меня искреннее удивление. «Демидов, поговорить надо!» Потупив взгляд и тяжко вздохнув, ответил Апраксин. «Ну, говори», — я жестом призвал парня к ответу. «В общем, не хочу я с тобой драться. Нечестно это как-то», — уклончиво начал он. «Нечестно? С чего вдруг?» — я удивленно приподнял бровь. «Ну, я же с четвертого курса, а ты только поступил. Некрасиво это — избивать малолеток, сам понимаешь». «Мне честь дорога», — пробубнил он, виновато, опустив глаза. «Коль дорога, радоваться должен, что попался такой простой противник», — усмехнулся я, скрестив руки на груди и облокотившись на дверной косяк. «Абраксин, ты мне тут Ваньку не валяй. Скажи правду. Зачем пришел?» «Это бить мелких не люблю. Чувствуешь?» — я сделал вид, что принюхиваюсь. Это же тот самый модный аромат. Называется остывшая лапша на ушах. Апраксин, я тебя в последний раз спрашиваю, чего надо. Я же могу тебе и без дуэли здоровье испортить. Ты знаешь, меня очень легко вывести из себя. Знаю, знаю. Поэтому и пришел. Апраксин наконец-то посмотрел на меня. Отказываться от дуэли... Позор для всей семьи. Но и сражаться с тобой я смысла не вижу. Не знаю, кто тебя тренировал, но я видел, что ты сделал со Штиглицем. Страх? э, <плых> Страх — это совершенно нормальное чувство. Но тут видишь ли, в чем дело, дорогой друг. Когда мы с госпожой Слуцкой, между прочим, по ее инициативе, решали вопрос с моим поступлением в ваш кружок, Вы со своими боевыми товарищами посчитали нужным напасть на меня, это во-первых. А во-вторых, меня очень раздражают люди, которые, не узнав оппонента, начинают кидаться оскорблениями. Вы прилюдно оскорбили меня, господин Апраксин, и я почту за честь научить вас всем необходимым дворянским манерам, а также уважению к ученикам университета». «Цена. Назови цену, чтобы отказаться от этой дуэли». «То есть ты хочешь купить меня? И что важнее, если я откажусь от дуэли, выходит насмех смех выставит меня. Ты не находишь это немного несправедливым. Ты здесь и месяца не проучился. О твоем досадном отказе забудут через пару дней. А я тут уже третий год», — дрожащим голосом ответил Апраксин. «Культурно мы не понимаем, да?» Я лишь улыбнулся, но затем сделал самую серьезную физиономию. «А теперь захлопни пасть, пока я не выбил все твои зубы и не засунул их тебе в глотку, чтобы ты и пискнуть не мог. Усек? Да как ты смеешь? Смею! и Еще как! Проваливай отсюда и жди своей участи, умник!» «Сегодня в три часа свидимся», — холодно произнес я. «Ты еще пожалеешь о своих словах», — выдохнул Апраксин и, насупившись, потопал в сторону лестницы. «Пожалею». И как у него вообще язык повернулся, такое мне сказать. Видимо, тявкнул от безысходности, еще и деньги предлагал. «Мнение об Апраксине у меня окончательно упало ниже плинтуса». «Мы с Рогаликом все обсудили, так что можете зайти обратно. Прошу простить за временные неудобства», — произнес я и жестом позвал всех духов обратно. «Тот-то же», — Устинья провела головой по моей штанине. «А чего это вы с волчицей уединились в ванной, мурмя? Нас эти секреты не касаются? Чуть позже все объясню. Просто нужно было проверить». — Все получилось? — Да, все получилось, — ответил я и закрыл за собой дверь. Новый пласт информации упал, словно снег на голову, и ведь никакого мегаковарного плана по захвату мира, никаких подводных камней, просто некогда мощные ЭПТ получили на орехи и настоятельно порекомендовали всем следующим поколениям духов особо не выпендриваться. И я, к своему великому стыду, опять недооценил человека. Вот сам же всем говорил, опасайтесь людей. Они созданы для того, чтобы выживать, заселять мертвый космический камень и условно ферментировать его энергетический фон, который помогает ядру дозреть. А еще люди могут размножаться, могут регенерировать в огромном количестве случаев. Это очень опасные машины для убийств, которые скрываются под милыми масками нравственности и морали. Да только вот хищную суть не обманешь. Недаром же большинство из них испытывают удовольствие, наблюдая за насилием, причем официальным насилием, таким как сражения на арене Колизея, Олимпийские игры, Бокс, ММА, бои без правил, куча видов восточных единоборств, магические дуэли и турниры волшебников. Да то же самое спортивное фехтование пришло из боевой машины. Да, его немного окультурили, сделали более удобным и зрелищным, но по сути два человека пытаются проткнуть друг друга тонким клинком. Весело, правда? В общем, пока у меня лишь одна теория насчет всего услышанного от Рогалика. Громовержец и его женушка на самом деле не совсем ЭПТ. Возможно, они были трейсерами, которые смогли заселить духов на эту планету во время терроформирования. И когда местный миротворец привез сюда первую колонию людей, Громовержец просто подсказал, на какие кнопки нажимать, чтобы поработить человечество. В те времена народ еще был необразованный и наивный. Даже я с текущими способностями мог бы вполне сойти за Бога. Но со временем человек начинает адаптироваться, познавать мир и перестраивать его под себя». Собственно, все старые боги оказались жертвами этой самой перестройки по всему земному шару. Идея, как мне кажется, крайне интересная. Только вот, если миротворец запускал стандартную программу развития, при которой должен был присутствовать лично, почему не убрал ЭПТ? Как не заметил парочку условных визитеров, которые могли пустить проект по одному известному месту? «Странно. Очень странно. Выйди из общежития, я направился обратно в библиотеку. Толик меня наверняка уже потерял, да и домашние задания никто не отменял». Забавно звучит. «Опцион третьего порядка к халконсу идет в библиотеку, дабы выполнить домашнее задание бабуля мило улыбнулась мне а казуар которого она привязала цепью к турникету что то совсем поник бедолага несладко ему живется с таким отвратным характером и очень жесткой хозяйкой а ведь если проанализировать слова гуса выходит он из помощника библиотекаря стал субинспектором а затем полноправным инспектором университета И все это, чтобы свалить от своей ненаглядной старушки. Какая жуткая история сотрудничества. — Ты куда пропал? — спросил Толик, внимательно изучая схему призыва Огненного Феникса. — Разговор возник, но я уже все решил, — ответил я, и, вытащив новый учебник расширенного курса духоведения, устроился рядом с братом. — Ты прикинь, Праксин только что приходил. «Серьезно?» Пацан эффектно вытащил модные часы из кармана и взглянул на них. «Дуэль же вроде в три». «Ага, он хотел выторговать мой отказ от сражения». «Да ну!» Толик аж открыл рот от удивления. «Прям пришел и начал спрашивать?» «Ага, цену просил». «А ты что?» «Послал его куда подальше». Помнишь, как он с нами общался на дне открытых дверей? Лично я такое не прощаю. Пускай парнишка научится отвечать за свои слова. Согласен, но его поступок — это так низко. Даже я, зная, что Аникей меня взгреет, сражался до последнего и не предпринимал никаких попыток к отступлению. Хотя мог бы, у школьников все проще. А тут университет. Насмех поднимут, если узнают. Вот и я о чем. Ну, это ничего страшного. Главное, что в три часа я все равно с ним поквитаюсь. Может, хоть чуть-чуть мозги на место встанут, вздохнул я, раскрыв учебник. Выписав все нужное, мы закончили как раз к четырнадцати сорока пяти. 15 минут за глаза хватит, чтобы дойти до главного корпуса и подняться в зал дуэлянтов. Интересно, в этот раз моим секундантом тоже будет мастер Йок. А Праксин у нас маг земли. Уже придумал, чем будешь его атаковать, поинтересовался Толик, когда мы вышли из библиотеки. Хочу попробовать кое-что новое. Волчицу? В глазах пацана загорелась надежда. «Нет, сегодня хочу чередовать силы Устиньи и Рудольф. Ветер и огонь — это круто. Тем более я сейчас прочитал про молнию. Хочется попробовать. Я тоже видел. Но это же, по сути, конструкты для магистров первого ранга. Получится ли? Не слишком ли далеко ты прыгаешь от нашей программы?» «Вот я и говорю, хочется попробовать». На самом деле, Устинья немного слукавила, называя себя именно богиней огня. Ее способности были куда шире, чем простые игры с пламенем и температурой. По сути, кошка управляла ионами. Тут все крайне просто, если немного подумать. Пламя — это низкотемпературная плазма, то бишь ионы. Молния — это ионы и электроны в атмосфере. Если грамотно прописать конструкт, то есть код, можно поиграть с ионами и устроить настоящее световое шоу. Главное — не убить оппонента, иначе точно в Пермь отправят, и тут уже без вариантов. По дороге к главному корпусу нам навстречу попалась шайка ребят из клуба рэперистов. Они как-то подозрительно ухмылялись и отводили взгляд. Даже странно. Неужели наш меднолюбый гений догадался подстроить какой-нибудь грязный трюк? Очень интригующе. «Хей-хей!» Возле нас возник Симон, король местной кухни. «Как настрой, братва?» «Уверенный», — ответил я. «А что такое?» <смех> да после разгромного поражения Штиглица я думал, что моя поварская формула больше не сработает. Но ты знаешь, я глянул коэффициенты и очень удивился, что многие ставят на Праксина, а не на тебя. Правда? Взволнованно спросил Толик. А вернуть ставку можно? Нет. Если ты говоришь про резкий обвал из-за смены ставок. «Такого точно не будет. Наши организаторы — крайне хитрые и прошаренные люди. Никаких компромиссов. Если ставишь, то будь уверен», — ответил Харитонов. «Но почему все так верят в Праксина? Я не совсем понимаю. Может быть, припрятал какой-нибудь мощный туз в рукаве? Вот сейчас и узнаем».